Глава двадцать шестая. «Когда тьма помогает свету». Мари Эндеель. «Слушай, Таврон, давай ускоримся и отъедем вперед. Надо поговорить», — попросила я мага, и, предупредив остальных, пустила лошадь Росцой. «Вампиры, как обещали, отпустили всех и даже моего сородича, пленного эльфа. Нам вернули все наши вещи и даже предоставили лошадей». так как до ближайшего леса вела наезженная караванами дорога, и не надо было пробираться через дебри леса. Отдалившись на приличное расстояние, я скинула скорость и ждала, когда меня догонит маг. «Что-то случилось?» — поинтересовался он, поравнявшись со мной. «Случилось. Я вообще не понимаю, что происходит. Конечно, бывает, что вампиры обменивают пленных эльфов на своих сородичей». Но чтобы вот так просто отпустили, да еще вернув оружие, да не было такого никогда. Может, у тебя есть какие-то мысли на этот счет? Озадачила я его. Ари, у нас очень мало информации, чтобы делать выводы. Но могу сказать точно, что этот мальчик очень ценен для рас и клыкастых. При этом он имеет право голоса в клане, и к нему прислушивается сам лорд». Лугат же обмолвился, что твоего пленного ушастого они отпустили по просьбе парня. Про то, что вампиры готовы вступить в войну из-за него, я вообще молчу. И знаешь, Мари, я верю Лугату. На поляне был не нешуточный бой, и, по твоим словам, отряд лордов взяли в плен и многих убили. А потом вдруг власть враждебного им клана переходит под длань Рода-де-Морр. Мак замолчал, что-то обдумывая, потом продолжил. «Я могу с уверенностью сказать, что после того, как Илвус свалился с дерева, этот мальчик уже не был самим собой. Что-то или кто-то заменило его сознание». «Поясни», — попросила я. «После того, как он очнулся, его аура начала меняться. Но сначала я подумал, что это повлияла травма». Но тут парень начал говорить на неизвестном языке, которого я раньше не слышал ни у одной известной мне расы, и он не мог узнать даже родную тетку. Но и это не все. Когда он пришел ко мне домой, то по его поведению, манере держаться и строить беседу, можно было подумать, что он благородных кровей. И его глаза... Это были глаза взрослого разумного, и от его цепкого и острого взгляда было очень некомфортно. Только сейчас я признался сам себе, что мальчишка при очень сильном желании мог убить меня, но тогда не хотелось в это верить. А вампиры, видимо, смогли раскрыть его суть и сумели с ним договориться, — закончил выводы маг. — Возможно, ты прав, Таврон, но это никак не объясняет, зачем его так рьяно ищут эльфы и империя. На это темный лишь пожал плечами. — Что с освобожденным моим сородичем делать? С ним бы нужно основательно побеседовать? — спросила я совета. — Пока рано. Он в шоке и до сих пор не верит в свое освобождение. Пусть побыкнется и начнет нам доверять. «Возможно, лучше в бешеном лорде с ним поговорить», — посоветовал он. На этом мы порешили. А через несколько дней вдалеке показался город, и все, в предвкушении нормальной горячей пищи и мягкой постели, начали подгонять лошадей. У ворот нас остановила стража. Наш отряд внушал уважение, охрана аккуратно поинтересовалась целью визита, предупредив нас, что въезд платный. Таврон показал старшему официальную бумагу, подкрепленную личной печатью самого Керония де Фурт, и после ее прочтения и узнавания личных гвардейцев императора старший стражи гаркнул на своих подчиненных, и те пропустили нас, при этом вытянувшись в струнку и приложив правый кулак к сердцу в знак военного приветствия. Недалеко от ворот, оставив на конюшне лошадей, Таврон подозвал «пацаненка». коих в поиске заработка лишнего медика ошивалось около десятка. Кому поклажу помогали донести, кому дорогу в городе в нужное место показывали. И маг за три медных монеты попросил показать гостиницу поприличней, в которой бы поместились все члены отряда. И мальчишка бодро бросился исполнять обязанности провожатого. Поспевая за ним, темный невзначай поинтересовался. «Малец, не спеши так!» — Лучше расскажи, что у вас интересного в городке произошло за последнюю декаду? — Городок у нас спокойный. Перейдя на более медленный шаг, начал тот. Но вот пять дней назад в таверне «Сытая лошадь» произошла серьезная драка. Говорят, что... Тут парень, опасливо глянув на меня, замялся, но махнул магу, и когда тот наклонился, что-то нашептал ему на ухо. — Демоново задница, да чтоб вас! — выругался Таврон. — Потом задал вопрос мальчишке. «А ты не в курсе? Убитые есть?» «Среди нашинских городских точно есть. Вчера троих схоронили. Один почти мой сосед, дядька Ждан, через два дома жил. У него лавка, у рынка, он добрый был, никогда не ругался на меня, когда я у него яблоки рвал, которые над забором свисают. На средине человеков тоже, говорят, есть», — ответил малец, косясь на меня. «Темная бездна». Снова выругался маг, посмотрел на меня и поделился информацией. «Вампиры схлестнулись с твоими сородичами. И ставлю тысячу против сотни золотом, это был отряд Илвуса». «О, боги!» — не сдержала я эмоцию. «Слушай, мальчик, а ты знаешь, где остановились вампиры и эльфы? Если покажешь, то заработаешь серебряный», — пообещал я, вынув монету. вампиров ищут стражи и даже военные маги. Весь город перетрясли. А где эльфы остановились, я покажу. Но вы там все не поместитесь». По-взрослому рассудил он, завороженно глядя на серебрушку. «Иди», — приказал маг. Парень привел нас в гостиницу и, получив свою плату, испарился настолько быстро, что я даже руку, в которой были монеты, не успела опустить. Зайдя внутрь, нам стало понятно, что заведение одно из самых дорогих в городе. Чистые скатерти на столах, пол из свежего дерева и даже без пятен крови. За стойкой молчаливая здоровенная детина, видимо, вышибала. Мы заняли почти все столы, лишь один у лестницы на втором этаже остался свободным. К нам вышел сам хозяин и поинтересовался, что уважаемые лиры будут кушать. — Обязательно закажем, и все самое лучшее. Но сначала ответь нам на несколько вопросов. Сразу перешел к делу Таврон. Хозяин после такого начала сразу напрягся и забегал глазками. Так делают жалкие душой разумные, когда чувствуют, что виноваты, даже еще не зная в чем. — У тебя останавливались эльфы? — Если да, то где они сейчас? — задал прямой вопрос маг. Хозяин замялся и, неуверенно покосившись на своего вышибалу, который усиленно делал вид, что происходящее его не касается, ответил. «Я извиняюсь, уважаемый Лир, но у нас приличное заведение, и мы не даем информацию о наших постояльцах. «Видишь вот этих уважаемых эльфов?» — явнул маг на меня и бойцов звезды. «Вот они ищут своих друзей. А вот эти замечательные ребята!» — указал он на гвардейцев. — Вот они из личной гвардии императора. Помогают им в поисках. И разучились шутить еще в детстве. Я поймала себя на мысли, что, любуюсь Тавроном, когда он такой решительный и жесткий, я начинаю заводиться. И мной овладевает сексуальное желание. Закрыв глаза и приказав себе успокоиться, услышала бубнеж владельца заведения — «Второй этаж. Дальняя комната слева. Они там вдвоем». Наверх поднялись я с двумя эльфами из «Звезды» и Таврон с двумя гвардейцами. Перед дверью я остановилась и, не решаясь постучаться, посмотрела на мага. «Стучи, мы рядом!» — подбодрил меня он. Я требовательно постучала и представилась. «Я Марин де Элис, дома дарящая жизни Здесь нахожусь по указанию сына главы дома режущий лист Лаир Элдеринана». Через десяток ударов сердца, скрипом в засовом, дверь приоткрылась на два пальца, а отворивший ее дерзкими интонациями спросил. «А что это за толпа с тобой?» Вместо ответа Таврон просто долбанул ногой в дверь, которая вошла говорившему точно в голову. и тот отлетел внутрь комнаты, из которой тут же вылетел метательный нож и попал одному из гвардейцев в плечо. А следом в защиту, которую успел поставить темный маг в дверном проеме, попало какое-то боевое заклинание, не причинив нам вреда. Таврон, взмахнув рукой, тоже ответил магией. В комнате громыхнула падающая мебель, аккуратно заглянул внутрь и спокойно вошел в помещение. Все действие заняло три удара сердца. а я стояла и хлопала глазами, как первогодка в лесной академии. Лишившись магии, я, по-моему, растеряла всю свою реакцию бойца, вбиваемую в меня не один цикл. Зайдя следом, я увидела двух эльфов в бессознательном состоянии. «Не жестко-то с ними. Они живы?» — испуганно спросила я. «Смерть моих сородичей мне бы не простили». «Живы. Одного дверью приложила, другого шкафом». «Скоро оклемаются. Обоих связать. Нашего раненого вниз и амулет исцеления применить», — начал раздавать указания маг. В этот момент я поняла, что теперь он единственный лидер нашего отряда, а я свой авторитет растеряла нерешительностью действий. Наверное, потеря магии сказалась намного сильнее, чем я предполагала. Эльфов обыскали, связали и усадили на кровать. И в одном, которого придавило шкафом, я опознала высшего. Хоть я теперь и не вижу ауры, но перстень с изображением древа на пальце говорил сам за себя. Только высшему представителю нашей расы разрешалось носить такое украшение. «О, великое древо! Во что мы опять вляпались?» Высший начал приходить в себя, открыв глаза, он сначала не мог понять, что происходит. Но, увидев меня, тут же сориентировался и наглым тоном потребовал. «Приказываю развязать меня и объясниться. Подчинитесь, и тогда наказание не будет суровым». Я растерялась, но Таврон решил, что беседу будет вести сам. И, как оказалось, церемониться он не собирался. «Слушай сюда, ушастый. Сейчас твой статус не имеет значения». «Да кто ты такой?» «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» Перебил его тот и дернулся вперед, за что тут же получил удар в челюсть от мага. Тут очнулся второй пленный, удивленный и испуганно хлопая глазами, под которыми начали наливаться темно-синие круги. Видимо, дверью его хорошо долбанула. Таврон взял за шкирку высшего и снова придал ему сидящее положение. «Слушай сюда, ушастый, нам плевать, кто ты!» Уверенным и твердым тоном подняв стул и устроившись на нем, начал маг. — Мы совместно с твоими сородичами выполняем задание императора и вашего правящего дома, поэтому... Договорить темный не успел. Эльф выкинул вперед руку, из которой, вылетев, сверкнуло лезвие. Таврон среагировал мгновенно и начал заваливаться вместе со стулом. И произошло то, чего я не могла представить... Даже в самых страшных фантазиях. Я, не задумываясь, воткнула нож в горло высшего эльфа. Его взгляд был переполнен удивлением. Наверное, он просто не мог поверить, что умер от руки эльфийки. Так и упал на бок с торчащей рукояткой из шеи, заливая все вокруг кровью, за которое теперь мне придется отвечать своей жизнью. Листовидные небольшое лезвие без ручки, которые прячут в рукаве и трудно обнаружить при беглом обыске, оставило глубокую борозду на скуле мага, но если бы он вовремя не уклонился, то сейчас лежал бы рядом также с проткнутой шеей. Таврон зажал рану валявшимся полотенцем и быстро начал раздавать распоряжение гвардейцам, приказав закрыть гостиницу, выставить часовых, никого не выпускать и послать двух бойцов. за представителями местной власти. Два эльфа из моей звезды вообще находились в ступоре от происходящего и смотрели то на меня, то на труп их сородича. Их Таврон приказал закрыть в отдельной комнате, дабы избежать необдуманных действий с их стороны. Потом посмотрел на второго связанного, который зажался в угол и чуть ли не дрожал, с ужасом смотря на нас. «Значит так, сейчас ты нам все подробно рассказываешь». «Кто вы такие? С какой целью в этом городке? И подробности вашей стычки с вампирами в таверне?» Морщась от боли, приступил к допросу Таврон. Эльф и не думал упираться. Неожиданная смерть его начальника сильно ударила по его психике, и он понял, что шутить тут никто не собирается. Из его сбивчивого рассказа мы выяснили... что он в составе боевой звезды, охранявшей высшего эльфа, прибыли сюда с целью ждать представителей человеческой расы с необычной аурой, возможно, в сопровождении вампиров, и убить его. При этом пол и возраст разыскиваемого были неизвестны, и то, что он вообще тут появится, не было стопроцентной информацией. И по его данным, таких эльфийских групп было еще три, разбросанных по другим пограничным городам. и все не принадлежат дому, шепот леса. После услышанного Таврон взял эльфа за грудки, приподнял и сквозь зубы прорычал тому в лицо. «Рассказывай про драку с вампирами!» Эльф затрясся, как лист на ветру, и, запинаясь, все выложил. Как оказалось, в первый же день прибытия их группы, сложив и вещи в этой гостинице, узнав у стражников на въезде в город, что утром прибыл отряд вампиров, решили прошвырнуться по городу и на удачу поискать их. Клыкастых обнаружили в третьей таверне «Сытая лошадь». Из них одна вампирша оказалась высшей и наверняка была старше отряда. Там же был ничем не выделяющийся маг человеческой расы и мальчишка, но его аура была самой обычной, с расположенностью к магии на среднем уровне, может даже ниже. Высший приказал спровоцировать конфликт. Вампиры, увидев нас, собрались уходить, но высший, назвав вампиршу клыкастой шлюхой добился своего. Сам бой допрашиваемый пропустил, так как тут же поймал в ребра метательный нож, но итог стычки три убитых эльфа два убитых вампира и серьезно раненый мальчишка, которого вампира внесли на себе. Также погибли трое посетителей из числа местных жителей. стычки обе стороны били магией, и обычных людей не было ни одного шанса выжить. Когда прибыли представители власти, высший эльф заплатил им и запугал хозяина заведения. В итоге все представили так, как будто вампиры сами спровоцировали драку. В итоге власти на законных основаниях перевернули весь город, но никого так и не обнаружили. На следующий день одного выжившего эльфа из звезды высший куда-то отправил. Какое у него было поручение, допрашиваемый не знал, а его оставил при себе и ждали неизвестно чего. Потом пришли мы и не церемонясь грохнули высшего. — Чьи указания выполнял твой дохлый начальник? Я тебя сейчас собственные кишки жрать заставлю. Кто заказчик? Зло прорычал Таврон, и по его интонациям было ясно, что если эльф сейчас не скажет нужное имя, то умрет, и очень болезненно. Но тот, даже осознавая, что сейчас прощается с миром живых, отпирался и утверждал, что больше ничего не знает, да и кто такие сведения доверит обычному бойцу. Расправу предотвратили представители местной власти, которые зашли в комнату в сопровождении трех стражников. Это были два представительных мужчины уже в годах, а всю эту компанию контролировали наши гвардейцы. Таврон бросил запуганного до и эльфа на пол, Достал бумагу, которую показывал стража на въезде в город, передал ее для изучения здешнему начальству, а сам уселся на стул и, снова зажав скулу уже пропитанным кровью полотенцем, о чем-то задумался. Изучив бумагу и осознав расширенные полномочия Таврона, один из вошедших нерешительно нарушил тишину. — Лир Таврон! Но маг его очень грубо перебил. — Рты закрыли! «И все прикинулись немыми, пока я думаю». Посидев так какое-то время, маг поднялся и снова начал раздавать приказы. «Значит так. Сейчас мы с вами будем разбираться, кто прав, а кто виноват». Обратился он к местным начальникам, которые опасливо косились на труп эльфа на кровати. «Вы остаетесь здесь. В городе будут работать мои люди из гвардейцев императора». «Считайте, что на ближайшие сутки эта гостиница моя резиденция. Отправьте своего человека по городу, чтобы предупредили стражу, и она не мешала моим бойцам. Мне сюда привести хозяина с сытой лошади вместе с обслугой. Всю смену охранников на въезде в город в день, когда прибыли вампиры и эльфы. Потом магов, которые разбирались в происшествии, при котором были убиты вампиры и эльфы». Остальных я назову по ходу разбирательства. Мари, ты пока спустись вниз и поешь чего-нибудь. Мы с тобой позже все обсудим». Его интонации были настолько властными, что я не решилась перечить, да и не следовало этого делать при посторонних. Сейчас вся власть в городе была в руках Таврона. Бумага, выданная главой службы безопасности, фактически, делала мага его официальным представителем. А уж керония все боялись до кровавого поноса. Я спустилась вниз, села на свободное место и, размышляя над происходящим, начала ковырять ложкой в нетронутой тарелке с каким-то гуляшом. То, что мы вляпались по самые кончики даже острых эльфийских ушей, было понятно так же, как то, что небо синее, а лес зеленый. Таврон сейчас полностью взял разбирательство на себя, оградив глупую эльфийскую девчонку, за что я была ему благодарна. Последние события, свалившиеся на меня, что-то подломили внутри, какой-то внутренний стержень, и с ним уверенность в собственных действиях. Убить своими руками своего высшего сородича было последней каплей. Такого мне точно не простит мой народ, даже с учетом того, что он был предателем, И Таврон все точно рассчитал, начав официальное расследование. Тогда хотя бы часть вопросов к нам отпадет сама собой. За соседний стол гвардейцы усадили хозяина заведения. И, предварительно выкинув на улицу его вышибалу и двух служанок, начали объяснять, что сегодня еда и выпивка за счет заведения, иначе он может просто лишиться торговой лицензии в связи с обвинением в укрывательстве преступников. хотя ему предоставили еще вариант – просто случайно упасть на нож, которым его сейчас тыкали в ребра. Тот побледнел и, естественно, был согласен на все условия. Потом началась беготня, гвардейцы носились туда-сюда с различными поручениями, кого-то приводили связанным, некоторые шли добровольно, но с выражением лица, будто их ведут на казнь. Хотя для многих, возможно, этим и закончится сегодняшнее принудительное посещение этого заведения. Позже бойцы императора притащили своего раненого. Оказалось, что двое стражников, участвовавших в разбирательстве конфликта вампиров и эльфов, которых приказал привести Таврон на допрос, оказали сопротивление. Произошел бой и пришлось их убить. «Я достала целительский амулет, которыми нас снабдила империя». и применила на пострадавшем Да уж, гвардия императора сегодня наведет жути на весь город. Мои эльфы вообще ничего не понимали. Те вдвоих, что Таврон распорядился запереть, уже освободили, и все они тихо шушукались за одним столом вместе с тем, которого нам отдали вампиры. Сейчас что-либо им объяснять не было ни малейшего желания. Я взяла бутылку вина с соседнего стола и, налив полный бокал, выпила залпом. Боги, этот день, наверное, не кончится никогда. Я осушила второй бокал, и, не обращая внимания на суету вокруг, глаза сами по себе начали закрываться, и уже во сне почувствовала, как чьи-то руки подхватили меня и аккуратно куда-то понесли. Проснулась я от того, что кто-то заботливо гладил меня по волосам. Распахнув резко глаза, я увидела Таврона, сидящего передо мной на корточках, и от него шел стойкий свежий запах выпитого вина. Наверное, тоже стресс снимал таким способом. За окном было темно, но рассвет уже пытался отвоевать у черноты ночи небольшую линию на горизонте города. — Прости, что разбудил. Хотел убедиться, что ты в порядке. Тебя по моему приказу перенес сюда один из гвардейцев. «Спи», — сказал он, встал и направился к двери. «Подожди», — пискнула я, сама не понимая, зачем его остановила. Он развернулся и стоял в ожидании, когда я озвучу причину его остановки. Надо было что-то говорить, и я ляпнула сама, пристыдившись своих слов. «Лежи со мной». «Мари, ты мне очень нравишься, но сейчас не самое лучшее время». «Ты светлая, а я темный и...» «Просто полежи со мной», — перебив его, разозлилась я. Он молча стащил с себя жилетку и рубаху в собственных пятнах крови, скинул обувку и прямо в штанах лег рядом поверх одеяла. Я даже дышать перестала. Но сердце выдавало мое напряжение. Оно стучало, как пьяный гном по наковальне. В тот момент мне показалось, что его слышно даже в коридоре. Коврон тоже лежал, не двигаясь, как хищник перед смертельным для его жертвы броском. Я, смущаясь, тихонечко положил ему голову на плечо. Он тоже робко меня обнял и прижал к себе. Устроившись у него на груди, я слушала такой же громкий стук его сердца. Но постепенно ритм становился все спокойнее и тише, и я услышала тихое сопение. «Спи, мой герой». и тихонечко поцеловав его в щетинистую щеку, на которой осталась гладкая полоска кожи от сегодняшнего пореза после применения амулета, тоже начала проваливаться в сон. Утром, открыв глаза, своего героя рядом не обнаружила. «Я всю жизнь ненавидела разумных, относящих себя к темным, а тут прониклась теплыми чувствами к темному магу». «Да наши энергии даже по самой природе отторгают друг друга! Боги! Если вы меня слышите, сделайте так, чтобы темное и светлое смогли соединиться!» Мотнув головой и скинув на вождение, проведенное ночью, я начала одеваться. В дверь постучали, и, получив мое разрешение, зашел Таврон. Усевшись рядом на кровать, он вздохнул и, глядя никуда, сказал. надо поговорить «Что-то еще случилось?» — спросила я, боясь, что он заведет разговор о сегодняшней ночи. «Мари, мы в очень глубокой заднице. Выслушай и не перебивай, это очень важно. На данный момент ситуация сложилась очень паршивая. Я провел расследование. Конечно, мы выявили исполнителей, напавших на отряд Илвуса, и тех, кто за деньги из местных закрыл глаза на это нападение». но боюсь, что это нас не спасет. И тебе, и мне наше руководство четко дали понять, чтобы без парня не возвращались. А мы не только не знаем, где он, но даже не знаем, жив ли он. Так что в столицу нам возвращаться нельзя. Также Лугат нам обещал, что если с него упадет хоть волос, то он утопит империю в крови, а мы даже не успели передать это сообщение, а парень уже пострадал». Так что первый кого обвинят вампиры, — это мы с тобой. Теперь выясняется, что существует третья сила, которая, в отличие от Империи, хочет смерти парня, хоть они не обладают полной информацией о нем, но ресурсы впечатляют. Представь, сколько нужно заплатить, чтобы подрядить на убийство несколько высших эльфов в составе с боевыми звездами». Да я даже такой суммы представить не могу, хотя им могли и предложить что-то взамен, но это ничего не меняет. И тут опять мы вмешались, и теперь становимся второй целью после мальчишки. В общем, нас будут многие искать, и многие захотят нас вычеркнуть из списка живых. Я сидела и не знала, что сказать. Таврон во всем был прав. В помощи нам ждать нет кого, и дополнила его неутешительные выводы. За убийство высшего эльфа мои соотечественники тоже будут нас искать, и им плевать, что тот выступил в роли наемного убийцы. — Если бы знал, что все так получится, отрубил бы руки этому вашему высшему ушастому, лишь бы говорить мог. — А ты в курсе, что второй остроухий утверждает, что у парня обычная аура? — спросил меня маг. — В курсе. Но когда я видела парня глазами леса, то он по энергетике отличался от всех ранее виданных им. Мне даже показалось, что сам лесной дух удивился. «Таврон он тот, кто нам нужен», — настояла я на своем, полагаясь на интуицию. «Есть еще одно обстоятельство, о котором ты не знаешь». «Говори», — попросила я, уже не ожидая ничего хорошего. И, судя по последним событиям, напрашивался вывод, что бог удачи... Видимо, повернулся к нам задом. «Когда я еще разок тряхнул вчерашнего пленного эльфа, он вспомнил один очень интересный факт. У вампирша Ваури была метка богини Экмирис. И ушастый клянется вашим древом, что это правда». «Ого!» — удивилась я. «И опять все необычное связано с парнем». «Тебе не кажется, что даже если взять все события, происходящие вокруг него, то этого уже на десяток обычных разумных хватит с лихвой?» — удивилась я. «У нас с тобой сейчас один выход. Найти парня и лучше всего живым и по возможности примкнуть к нему. Больше у нас вариантов нет. Поэтому устное послание для Керонии я передал двум гвардейцам на случай гибели одного из них». «С нами я оставляю только двух бойцов, остальных отсылаю в столицу для сопровождения в первую очередь эльфа из Звезды Высшего, ну и парочку местных, которые попытались обвинить вампиров в стычке с твоими соотечественниками. Пусть с ними Кероний разбирается. Ты всех своих ушастых тоже отправляй в Империю. Кто знает...» А вдруг они из-за чувства патриотизма нож в спину воткнут за смерть высшего родственничка? Через час вчетвером выезжаем на поиски парня. Есть кое-какие мыслишки. Где он может быть, если вообще еще жив? Таврон, а что нам делать с Лугатом? Нас оправдывает только то, что мы не успели, и наша непричастность к нападению подтверждает твое расследование, но вряд ли его это удовлетворит. «Вампиры, узнав, что на напарня напали, перетрясут весь город, если совсем не вырежут всех жителей. Ты слышала историю про бешеного лорда?» Грустно посмотрев на меня, спросил маг. Я кивнула. Это наверняка одна из баек, выдуманная простолюдинами. «Нет, Мария, это не байка. И бешеный лорд — это отец Лугата». Я открыла рот, и единственное, что смогла выдавить... «Пусть боги будут к нам милосердны». «Ладно, не переживай. Главное — найти парня», — подбодрил меня он и, нежно обняв, поцеловал в макушку. «Иди собирайся. Скоро выезжаем». В этот момент у меня вдруг появилась твердая уверенность, что все будет хорошо. Я встала и пошла отдавать распоряжение своим подчиненным — но, притормозив перед дверью, повернулась к темному магу и попросила. «Таврон, пообещай, что никогда не будешь называть меня Ушастой!» Он улыбнулся и, кивнув, сказал «Обещаю, остроухая!»